Игорь был спокойным, серьезным, немногословным человеком. Он появлялся у них в доме редко, потому что много работал. Но постепенно Даша привязалась к нему. Он стал в доме своим человеком и даже помогал ей по мелочам. Он возил их с Митькой к врачу, потому что мужу было вечно некогда. Он привозил Даше с рынка продукты. Он встречал их летом на вокзале потому что муж окончательно добил свои старые «Жигули», а Даша и до этого боялась на них ездить. Понемногу жизнь входила в колею. Даша занималась ребенком, а потом отдала Митьку в садик и устроилась на работу. Денег в семье катастрофически не хватало, потому что Сергей зарабатывал мало и нерегулярно. Ему скучно было сидеть на одном месте и делать карьеру. Ну, разумеется, куда интереснее дергать смерть за усы Сказала как-то Даша, не выдержав. Он посмотрел так, что Даша поняла. Это как-то должно кончиться. Такая жизнь не может продолжаться вечно. Она думала, что муж ее бросит, и ей останется только приложить максимум усилий, чтобы вырвать его из своего сердца. Но он не уходил. И однажды поздней осенью они с компанией шли на яхте по Финскому заливу. Была буря. Яхта перевернулась и затонула. Их выбросило на крошечный островок. Спасатели появились лишь под утро, когда стало светло. От долга болтания в ледяной воде у одного члена экипажа не выдержало сердце, а все остальные заболели. Двое полгода мучились жесточайшим воспалением легких. Один на всю жизнь получил ревматизм. А ее Сергей отделался легкой простудой. «Началось», — поняла Даша. Ведь раньше в таких случаях яхта, где в экипаже был ее муж, спокойно преодолевала все преграды и целехонькой приходила в порт. Очевидно, его ангелу-хранителю надоело присматривать за человеком, который сам вызывает на себя опасность. Та ночь, когда она ждала возвращения яхты, была самой страшной в ее жизни. Она не спала, сидела возле телефона, прикрыв его подушкой, чтобы звонки не разбудили Митьку но телефон не звонил. И Даша сама наутро позвонила Игорю, просила его выяснить насчет спасателей. И когда Игорь сообщил, что из экипажа спасли только четверых, Даша замерла. Все, конец. Но погиб другой, и ей было ужасно стыдно радоваться чужой смерти. Сергея же это происшествие ничему не научило. Он самодовольно заявлял, что он заговоренный, и с ним никогда ничего не случится. Даша молчала. Доказывать что-то другое было бесполезно. Она знала в душе, что судьба вскоре докажет ему, как он неправ. Долгими вечерами Даша ждала, что зазвонит телефон, и незнакомый голос скажет ей, что муж ее в больнице в тяжелом состоянии или предложит мужаться и сообщит, что все кончено. Это случилось на следующее лето. Сергей по просьбе друга перегонял машину от границы. Шел жуткий проливной дождь. В тот год вообще было дождливое лето. Сергей не стал пережидать. Он ехал ночью по пустынному шоссе с огромной скоростью. Откуда-то вынырнул грузовик, машина перевернулась. даша сказали, что все кончилось мгновенно. Она отреагировала на сообщение почти спокойно. Слишком долго рисовала в уме страшные картины. Однако это спокойствие было обманчивым. Вечером того же дня Даша вышла в магазин за продуктами и на улице потеряла сознание. Пришла в себя ненадолго в больничной палате и, увидев рядом знакомое и обеспокоенное лицо Игоря, снова провалилась в забытье. Больше двух недель она провела в этом странном состоянии, балансируя между явью и беспамятством и каждый раз, приходя в себя, видела рядом Игоря. В один из моментов просветления Даша с трудом, разлепив пересохшие губы, спросила, «А где Митька?» «Не волнуйся», — тихо ответил Игорь, — «за ним приехала твоя мама». Даша снова провалилась в странное беспамятство. Ей виделись бесконечные темные коридоры, лестницы, пыльные стеллажи, на которых вперемешку стояли книги на непонятных языках, и лекарства от несуществующих болезней. Даша шла по этим коридорам, открывала бесчисленные двери. Где-то там должен был быть ее муж. Но кто ее муж, она не помнила.